Глава 4. Святая женщина Вероника. Квартира, в которую мы поднялись по деревянным, чуть поскрипывающим ступеням, была небольшой, но трехкомнатной. Ее нам открыла заспанная соседка, которая оглянула мать с головы до ног заинтересованным взглядом. Хмыкнула, буркнула, сами там разберетесь, и захлопнула дверь. Мы прошли в пахнущее пылью и запустением помещения и переглянулись. Я таращила глаза в панике. На меня же смотрели с нескрываемой злостью. «Чемоданы утром разберем, а теперь спать». Я возражать не стала. Прошла в комнату, на которую мне указали, а затем расстелила на кровати сложенное стопкой чистое постельное белье. Но уснуть не могла. Я еще не знала, но бессонница на долгие месяцы стала моей верной спутницей, нагоняя ужасы и в без того серое, засыпанное пеплом существование. Дальше дни летели мимо меня монохромным калейдоскопом, не отличаясь друг от друга особо ничем, за исключением того, что градус моей агонии лишь повышался день ото дня. Усугубляла ситуацию то, что у меня совершенно не было никакой связи с внешним миром, Снова лишь кнопочный телефон с тарифом родительский контроль да ящик, по которому больше врали, чем говорили правду. Так и жила. Тупо уставлюсь в окно, картинка за которым особо никогда не менялась, и тихо плакала, чтобы не раздражать мать. Она вообще не считала, что у меня возникли какие-то проблемы. Наоборот, это я их создала сама. Но не себе, а им расчудесным. Неблагодарная тварь. Это прозвище, все чаще с язвительными, наполненными ядом интонациями, вырывалось из уст дорогой родительницы. Тогда, когда она думала, что я ее не слышу. В школу в этом году я уже не пошла. Но мельком видела выбеленная штукатуркой большое трехэтажное здание, когда меня отправляли в магазин за хлебом. Там-то я и узнала название места, в котором мы очутились». Это был крохотный поселок с населением всего чуть более трех тысяч человек. Но, увы, расположенный в горно-лесной местности между двумя живописными речушками, он совсем не радовал меня своей первозданной красотой. Скорее, наоборот, еще больше угнетал, ибо казался еще глуше того закрытого городка, в котором мы жили до трагических событий в нашей семье и переезда на берег Черного моря. «Мам...» «Пожалуйста, давай вернемся». В один из дней, когда стало почти невыносимо, тихо и с отчаянием произнесла я, сидя за столом в кухне. «Вон дверь!» — кивнула мать. «Я тебя не держу. Бог даст, не пропадешь!» «Но почему? Это же только моя боль. Я с ней справлюсь!» «Боль твоя, а позор мой!» «Пожалуйста!» «Не заставляй меня произносить то, что я однажды тебе уже говорила, Вера». «Тогда я о своих словах пожалела, но сейчас не уверена, что результат будет таким же». «Значит, она не забыла тот случай, ссылаясь на якобы пьяный лепет?» «Что ж, я не удивлена. Да и я тоже все помнила до сих пор, в мельчайших подробностях. Интонации, ее злое рычание мне в лицо». Десять лет прошло с тех пор, но я никогда не смогу забыть, как родная мать говорила то, что ни один ребенок на свете не должен услышать от своего самого любимого в мире человека. «Ты! Это ты должна была сдохнуть в моей утробе, а не Игорь! Ты! Я столько молилась об этом! Мечтала, что однажды проснусь, а у меня случился выкидыш, но нет!» «Боже, но почему я тогда не сделала аборт? Почему? Ты же мне теперь словно кость поперек горла. Дышать мешаешь, жить мешаешь. Никогда не смогу тебя полюбить, слышишь, никогда. Смотрю на тебя и вижу самодовольную рожу твоего папаши. Вы оба исковеркали мне жизнь. Ненавижу вас обоих». Раньше, когда я воскрешала все эти ужасные слова в памяти, то тут же получала ментальные кувалды по сердцу, со слезами на глазах, наблюдая, как от него ничего не остается, кроме кровавых ошметков, разлетающихся в стороны. Теперь плевать, кое-кто сумел сделать мне гораздо больнее, на том тему и закрыли. Новый год и все последующие праздники я провела одна в пустой квартире, со слезами на глазах, глядя на то, как ветер клонит к земле кроны деревьев. Не знаю, но мне почему-то становилось легче смотреть на них. Тогда я представляла себя не такой одинокой, как было на самом деле, и смело противостоящей стихии во что бы то ни стало. Где были все это время мать и бабка? Вопрос из разряда риторических. В церкви, конечно. В поселке она была одна единственная. И женщины быстро нашли среди прихожан родственные души, пропадая либо на проповедях либо на посиделках у новых знакомых. Меня не приглашали, я же теперь была пропащая грешница. А вот и плюсы подъехали, да, как там говорят, они должны быть везде. Так вот, не врут. Квартиру, в которой мы прожили ровно две недели, я описать не смогу, даже если мне приставят к виску дуло пистолета. Я ее просто не видела. две спальни, гостиная, кухня и раздельный санузел, Балкон был намертво заколочен и не открывался. Не знаю уж, по какой причине. Так исторически сложилось или мать постаралась. Вот и все, что я запомнила. В остальном — одна сплошная серая клякса, как и каждый мой прожитый день. А потом мы переехали. И не абы куда, а в большой двухэтажный дом на горе, из окон которого открывался просто потрясающий вид на окрестности, лес и плутающую реку. На участке был разбит сад, и отдельным симпатичным строением стояла банька. Внутри же самого жилища был выполнен качественный ремонт, а также обнаружилась новая мебель и дорогая бытовая техника. Из разговора бабки и матери я поняла, что этот дом принадлежал раньше аж самому главе поселка. Но ему предложили более жирное место в районном центре, и он, не задумываясь, выставил недвижимость на продажу. И хотя родительница моя с барского плеча указывала мне на дверь, но все же были во всем этом и несостыковки. «Мам, а где мой паспорт?» — уточнила как-то я. «В папке с документами его нет». «А тебе он зачем?» «Думала съездить в Краснодар на день открытых дверей, чтобы к вузам присмотреться». «Был в папке. Если нет, значит, потерялся при переезде». Но словам матери я больше не верила, и стоило мне остаться одной, как я принялась искать то, что мне было нужно, чтобы навсегда сбежать из этого красивого дурдома. Несколько дней заканчивались полным провалом, но вскоре я все же добилась своего. Я обнаружила сейф под картиной, прямо как в фильмах, прикинула в голове возможный пароль и ввела день рождения сестры Иры. И вуаля, дверь открылась. Вот только внутри, помимо своего паспорта, я нашла еще и кое-что интересное, а именно конверт с забитой валютой, точь-в-точь точь похожий на тот, что мне втюхивал дед Басова, и стопка фотографий, на которых была запечатлена моя мать. Где-то в объятиях с незнакомым мужчиной, а где-то выходящая из отеля в обнимку с пастором нашей церкви. Сказать, что внутри у меня все рухнуло, ничего не сказать. «Ну, святая женщина просто».